Аромат счастья. Казакову. Сегодня особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко-далеко на озере Чат, изысканный бродит жираф. Николай Гумилев, жираф. Мы поругались. Плачет она. Она моя дорогая жена. Василий, «Скажи мне, что же такое любовь?» «Солнышко», – отвечает он, целуя ее заплаканные глаза. «Любовь – это когда после ссоры, как у нас, целуются». «Нет, ты серьезно скажи». «Серьезно?» «Священники говорят, что Бог – это любовь. Но когда у них спрашиваешь, что вкладывают они в это понятие, Бог выясняется, что это весь мир и еще что-то». «Нет, Василий, я про любовь между нами». Тобой и мною между мужчиной и женщиной. Про нашу любовь. Такую нежную, робкую, беззащитную, но без которой так тяжело и грустно жить. Ну, тогда тебе повезло, это знаю только я. Такая любовь называется счастьем. Хотя счастье – это не только любовь. Да, это верно, Василий. Но что же тогда есть счастье? Лизонька, если бы я это знал, то давно бы работал в ЗАГСе. И в этот ЗАГС никогда не ходили бы разводиться, а только регистрировать браки и детей. Много детей. Он помолчал, а потом, целуя поочередно пальчики ее худеньких рук, сказал, «Секрета счастья я, к сожалению, не знаю, но могу рассказать тебе об аромате счастья». «Как это? Разве оно пахнет?» «Иногда да. Например, у меня». Когда я чувствую аромат твоих духов или туалетной воды, мне хочется, как охотничьей собаке, взять след и идти, идти, словно на поводке у твоего аромата. А чаще слово «аромат» употребляется в переносном смысле, вроде как аура или обстановка. Ты помнишь наш весенний байдарочный поход, когда вся речка была закрыта сводом цветущей черемухи, запах которой ты терпеть не можешь, а я обожаю». «Ты вдруг заметила в реке барана, уткнувшегося носом в берег, вероятно, после безуспешных попыток выйти из воды. Он стоял, упираясь всеми четырьмя копытцами в дно реки, и над водой у него была только голова. Шерсть у него была густая, длинная, и, намокнув, он весил не менее центнера. Мы вчетвером еле втащили его на высокий берег под ласковое весеннее солнце, а ты, нащипав ему молодой травки, Все порывалось согреть его своим телом. А вечером вся байдарочная эскадра из десяти лодок дружно посмеивалась над нами за на берегу такой могучий шашлык. На что ты тоже смеялась, заглядывая в мои глаза, и не выпускала мою руку из своей вымазанной сажей. А помнишь, в театре на серано наклонилась и прошептала мне на ухо? «Что значит поцелуй?» «Ничто». Одна мечта, к нам залетевшая нечаянно из рая. И вдруг вынула платок и сказала, что это от счастья. А помнишь, как мы дружно ругали нашего милого скотчика Чапа, который мокрый и грязный вернулся ночью с машинной охоты в палатку и улегся между нами? А помнишь ту цветущую липу в лужниках, где мы целовались, и ты сказала, что этот запах будет всегда ароматом нашей любви? Все, Василий, не заговаривай мне зубы. Все это доказывает просто, что ты неисправимый романтик. Браво, солнышко, вот ты и сказала это слово. Романтик. Она и есть аромат нашего счастья. Именно романтика пропитывает насквозь все наше существование. Любовь и войну, дружбу и семейные предания, книги и театр, кино и цирк, все времена и годы, все племена и народы. и, как видишь, даже нашу с тобой, солнышко, жизнь. И само счастье порхает, как мотылек между нами. И осчастливливает нас, как подарок судьбы или улыбка Бога. Она закрывает ему ладошкой рот. Молчи, Бог уже улыбается. Он смотрит на нее, и Лиза, расцветая под этим взглядом, поднимает руки, подтягивается, прижимается к нему бедром, поправляет волосы. Он хочет что-то сказать, но она решительно закрывает ему рот поцелуем. Они замолкают, и чудесный мир прикосновений стирает последние следы печали на ее лице. «Не верю в красоту земную, и здешней правды не хочу, и ту, которую целую, простому счастью не учу. По нежной плоти, человечьей, мой нож проводит алый жгут. Пусть мной целованные плечи...» Опять крылами прорастут. Примечание. Стихотворение Ходосевича. Конец примечания.